Глава 72. Снова камера, алая роба и тонкий матрас. Я пытаюсь уснуть, но свет слишком яркий и в камере жарко. Заняться нечем и почитать нечего, кроме кодекса, ни за что не возьму его в руки. Мысли перескакивают с одного на другое. Почему-то вспоминается один из моих пациентов Маркус, подросток, который спросил меня о смысле жизни. Он пишет реферат о шельфом леднике Ларсенбе. Ледник размером с рот находился на краю Антарктики. В 2004 году, простояв в неизменном виде почти 12 тысяч лет, Ларсен Б треснул, раскололся на куски и уплыл в океан. 12 тысяч лет, а разрушился за каких-то три недели. Ученые не знают точно почему, хотя подозревают, что виной всему сочетание разных факторов — Изменение направлений морских течений, чуть более интенсивное солнечное излучение, ослабление озонового слоя, круглосуточный полярный день. Все это вместе изгубило Ларсенбе. Теплое течение вызвало микротрещины, потом солнце растопило верхний слой льда, капли воды подтачивали трещины, которые расползались все дальше. И, наконец, катастрофа, которая не наступала 12 тысяч лет, стала неминуемой. Потом я думаю о своих новых клиентах, о розенданах. Дарлин и Рид женаты 23 года. Хороший дом, приличная работа, двое детей. Оба уже студенты колледжа. Все было здорово, пока полгода назад Дарлин не наделала глупостей. В общей картине жизни эти глупости не имели особого значения, но они запустили эффект домино, и в конце концов злость и недоверие подорвали отношения супругов. Их случай даже меня заставил взглянуть на брак пессимистично. Вот так вот держишь, держишь что-то под контролем каждую секунду много лет, а стоит на мгновение потерять концентрацию, и все разваливается.